Добрый вечер. Пожалуйста, поднимите руки те, кто были вчера. Хорошо. Я почему спрашиваю, что Завышенная ориентация на будущее, когда человек получает радость только в будущем, провоцирует страх, бешеное уныние, если что-то не так, и так, далее, и так далее, и осуждение. Поскольку сейчас будущее все ближе к нам, то тема осуждения становится одной из самых опасных. И Осуждаем мы других именно тогда, когда сравниваем с идеалом. А идеал – это будущее. Каким должен быть человек, каким он будет потом. Поэтому любые нарушения к будущему сейчас опасны. Вчера... И что ещё очень важно. Вот мне недавно один сказать, человек, который был на лекциях, говорит. Вот моя жена мне говорит, а вдруг... Лазарев, но ну, если не обманет, то бросит нас всех, вот скажет вот, ребята, извините, я погорячился, все это не так, и убежит. Я говорю, что она еще говорит? Ну, говорит, а вдруг вот действительно вот все это как бы не, не так окажется. А она увлекается эзотерикой там и прочее. Я говорю, здесь в чем феномен этого вопроса? Человек боится будущего, Чем сильнее идет страх перед будущим, тем больше возникает оснований этого страха. Он думает, а вот это, а вот это и так далее. Это первое. Второе. Что касается меня. Если бы я создал систему, которая вот только на мне держится, только от меня зависит, система чудесная, великолепная и так далее, но все базируется на мне, то тогда этот страх был бы оправданным, и всё, что касалось бы тогда моих исследований, сопровождалось бы страхом, фанатизмом. Почему? Потому что человек концентрируется на этом, свет в окне, и он начинает жить этим. И дальше начинается фанатизм, страх, ненависть к инакомыслящим, ну, и так далее, и так далее. Ведь многие в религию идут, Не потому, что верят в Бога. Не потому, что хотят научиться любить. В религию много идут, потому что хотят защититься, спрятаться где-то. А им обещают. Вот наш Бог вас защитит, вам поможет. Поскольку самая главная защита не физическая, а духовная, и человек подсознательно любой понимает, то вы каждый человек стремится к духовной защите. Это понимание мира, это соприкосновение с Творцом. И многие идут в религии на как защиту. Вот я вот такой-то, в этой религии я буду спасён. И дальше начинается ненависть к инакомыслящим. Здесь начинается и фанатизм, и всё что угодно, потому что этот человек хочет спастись в будущее. Вот я буду спасён, а вы нет. Поэтому чем больше человек концентрируется на будущем, на идеалах, на духовности, тем больше он боится, осуждает. Завидует, ненавидит и так далее, и так далее. И я этому человеку сказал, что ваша жена переживает. И можно быть практически, я говорю, я практически уверен, что этот период сомнений должен потом усиливаться, а потом она должна найти любой повод, сказать, он точно нас обманул. Почему? Потому что любой идеализм всегда... превращается в материализм. Левое всегда превращается в правое. Только Творец, любовь Божественная, содержит себе и левое, и правое, и духовное, и материальное. А те, кто хочет видеть в религии, э, или в Божественном виде, только защиту, только спасение в будущем, только э, возможность э, лично обеспечить свою личную защиту, этот человек неизбежно скатывается от любви божественной на будущее, на идеалы, и у него возникает страх, ненависть, осуждение и так далее, и так далее. Поэтому любой идеалист становится материалистом. И те верующие, которые тяготеют к фанатизму, те верующие, которые начинают осуждать представителей других религий, которые начинают жить «вот меня Бог спасёт, э, э, я вот только для этого и живу», Кто считает, вот если я там хожу в церковь или там в синагогу, вот я уже Богу угоден. Эти люди незаметно, подсознательно сползают с темы любви божественной на будущее, на духовность. И вот у них внутри появляется и осуждение, и страх, и вныние. И эти же люди тяготеют к фанатизму, а затем к атеизму. Вот атеистами и сатанистами становятся именно те, то в Боге видит высшую духовность, высший идеал и так далее, и так далее. И вот в этом плане а, тенденция а, незаметно подменить божественное высшими аспектами человеческого, она достаточно сильная, она проявляется у многих, соответственно, со всеми вытекающими. Поэтому, а, как только мы Видим в Божественном только один аспект – добро. Мы же проиграли. Божественное содержит все аспекты. Божественное за пределами добра и зла. Божественное есть и в добре, и в зле. Развитие это есть, и любовь, и разрушение, и созидание, и разрушение идут в любви. Если любви нет, тогда только созидание или только разрушение. То же самое, когда человек считает, что он прав, вот ощущение зацепленности за будущее – это ощущение своей правоты. Если я прав, другой виноват. Если он виноват, то он не должен жить. Подсознание включается программа. Если он не должен жить, значит, он подлежит уничтожению. Поэтому на уровне человеческой логики, когда я говорю «я прав», это всё звучит нормально. Но если я внутрь пустил это ощущение, если я допускаю, что я абсолютно прав, Это означает, на тонком плане этот человек уже жить не должен. Поэтому мы должны понять, что в божественной логике нет понятия правых и виноватых. И очень опасно, когда верующие, исходя из каких-то заповедей, говорят, вот этот человек неправ, он нарушает божественные принципы. Все. Это уже не божественная, а это уже духовная тема. Именно против этого восставал Иисус Христос, который говорил, бросьте камень, тот, кто без греха. Потому что в иудейском сознании пошла тема мы правы перед богом. мы знаем что делать, мы избраны, мы правы, а вот тот кто нарушает западе, этот человек виноват, он не будет богом прощен. И вот такая упрощенная схема разделения на правых и виноватых дает все больше концентрацию на духовности. концентрация на высших духовных аспектах усиливает гордыню. И если гордыня усилена у всего народа то, Дальше, чтобы народ выжил, нужны непрерывные проблемы, унижения и так далее. Что и было на протяжении двух тысяч с еврейским народом. Проблема заключается в том, что сейчас все человечество, э, слишком вот последние десятилетия, позволили нам фактически всю историю своего существования, люди боролись за кусок хлеба. Смысл жизни был кусок теплый угол, кусок хлеба. одеться. Все, это были главные цели в течение миллионов лет. И вдруг за последние 50-100 лет вот этот технический прогресс привел к тому, что у человека та колоссальная энергия, которая шла на переживание и так далее, обеспечение своей жизни, она осталась свободной. Эта колоссальная энергия, ей некуда деваться. И она, естественно, пошла туда, куда, надо сказать, где она востребована и на что человек нацелен. А человек нацелен Сейчас на что? На развитие способностей, на развитие сознания, на развитие своей чувственности и так далее, и так далее. На понимание уже потом. Поэтому у нас сейчас рождаются дети чрезвычайно способные, можно на этом будет еще остановиться, и раскрывается способности у каждого человека. Уровень энергетический у нас, у нас перестройка произошла мощнейшая нашей энергетики. И Соответственно, чем выше наши возможности, тем а, точнее мы должны понимать мир. И если эта энергия огромная идёт не к Божественному, не на любовь, а смещается в какой-то один аспект, то ощущение своей правоты, а значит осуждение других, будет усиливаться. И Божественному мы будем представлять как высшую справедливость, как высшую правоту. И это уже рождение, это уже семена будущего дивализма, сатанизма, самоуничтожение и так далее, и так далее. И чем сильнее у человека энергетика, тем более гармоничным должно быть мировоззрение. Поэтому, когда мы смотрим и в божественном виде вот, только вот наши моменты человеческие, и пытаемся их защитить, их идеализировать, тогда могут быть серьёзные проблемы. Поэтому я вчера, вот смотрите, вчера была погода какая, опоздание и так далее, и энергетика была неважная. Вчера всех напугал, думаю, что будет сегодня. С утра снег, но ну, чувствуется, зал над собой поработал. Потом солнце началось, потом погода улучшилась, в зал зашли вовремя. И я думаю, интересно, насколько сейчас повышенная концентрация на будущем. 50 на 50, как вчера я к чему призывал. Это как я вас напугал, если вы пришли в полном, так сказать, здравии. То есть вот сейчас как раз идет момент средины. В чем дело? Дело в том, что когда идет смещение в какой-то аспект, в прошлое или будущее, резко падает энергетика. Потому что что такое энергия? Вот я задумался, я спросил себя, что такое энергия? На этот вопрос ответить никто не может. Но если рассуждать философски, не технически, потому что физика, энергия это есть там и так далее, но это понятно. Если ответить на этот вопрос философский. Энергия – это есть то, что связывает причину и следствие. Взрыв. Вот одно, вот другое. Предмет протащили. Вот начало, вот конец. То есть энергия связана с двумя пунктами. А и Б. Временными. Значит, что получается? Главная энергия находится во времени. Причина и следствие – когда сжимается, выделяется энергия. Когда э, Божественное приходит в этот мир, тогда э, идет э, Любовь Божественная, разделяется на причину и следствие, и потом, когда они начинают взаимодействовать друг с другом, выделяется энергия. Я раньше думал так, я говорил, приходит Любовь и разделяется. Как это технически выглядело, я не представлял. Э, вчера после лекции я стал думать, а действительно, вот как это вот может выглядеть в реальности. И потом понял, все очень просто. Вот я в одиннадцатой книжке пишу, что, так сказать, моя модель, что Земля увеличивается. Почему? Потому что в ней... Вот здесь я читал Козырева, может быть, где-то... Не знаю, сколько я взял у него, но в первой книжке, в принципе, этот механизм уже описывал. Я там говорил о том, что Божественное входит, и появляется планета, то есть идет как бы такой момент оплодотворения вещества, которое может находиться. Как это происходит, технически я не знал, а вот вчера я подумал, что если мы говорим о том, что энергия — это потенциал между будущим и настоящим, а если будущее находится в других мирах, то значит главная энергетика Вселенной заключается во взаимодействии миров. Вот я смотрел, когда рождаются дети обычные, то их души приходят через землю. То есть душа подходит, накопитель идет под землей, и вот там есть пространство, куда они входят, и потом уже приходят на землю из-за мира. Когда душа имеет высокий потенциал, то она приходит через центр солнца. Я не понимал, почему через... Ну, смотрю, ну, странно, душа приходит через центр солнца. А потом у меня такая мысль появилась – если через центр солнца, значит, центр солнца связан с другими мирами. И начал сопоставлять и получилось, что получилось любопытная модель, что солнце светит потому, что центр солнца связан с другими мирами, и там контакт нашего мира и другого, и вот этот контакт и даёт выделение энергии. И соответственно, то есть контакт с другими мирами реально физически происходит в недрах звёзд. И в принципе, возможен в недрах планеты. потому что на сегодняшний день гипотеза Канта-Лапласа безнадёжно устарела, это все уже понимают. Об этом говорит, то есть по, по по этой теории Луна должна быть неподвижным, остывшим небесным телом, и Земля тоже должна остывать. То есть, ну если Земля остывает, какие тут вулканическая деятельность? Она должна стихать. А на Земле этого не наблюдается. Достаточно активно всё происходит. Значит, Земля так не остывает, как планировалось. Дальше, самым горячим сейчас, вот я недавно заметку прочитал, небесным телом является спутник Юпитера, кажется. Маленькая планетка. Это невозможно по логике и модели предыдущей. Просто невозможно. Крохотная планетка имеет самую высокую температуру. Значит, она разогревается. Откуда она берёт энергию? Необъяснимо. А вот если, так э, сказать, вот обратиться к этой модели, то здесь какие-то объяснения могут быть. Но это к чему? К тому, что э, энергия, которая появляется в взаимодействии будущего и настоящего, она потом, так э, сказать, первичная энергия, она превращается во время, в пространство, в материю, Земля увеличивается, ну и так далее, и так далее. Самое интересное, что у человека идет тот же самый контакт с другими мирами, хотя он крошечный за счет, вероятно, информационной массы. И поэтому человек может делать, в принципе, те чудеса, которые мы и наблюдаем. Я смотрел одного мага, скажем так. Почему он делает фокусы там и прочее? И чем объясняется его способность? Когда я посмотрел на тонком плане, у него очень сильный контакт с другими мирами. Почему-то именно через другие миры можно управлять этим. И все то, что мы называем чудесами телепортации и так далее, и так далее, оно связано с взаимодействием двух миров. Но у него пробита первая чакра, смотреть, дети вряд ли будут. Потом услышал да, детей нет. То есть любой контакт, повышенный с другими мирами, перекрывает возможность иметь детей. Я не, не знал, почему. Потом я, когда увидел, откуда души детей приходят, я понял, что сам процесс появления жизни, оказывается, тоже сопряжен с взаимодействием миров. Эта тема не отработана. вот Но эта мысль достаточно интересная. Я подумал, если души детей приходят из других миров, то тогда, когда человек активно взаимодействует с другими мирами, то это может окончиться зависимостью, зацепленностью, и, соответственно, детей не должно быть. Мне стало понятно, почему в Индии, когда человек занимался раскрытием способностей через систему там психофизических тренировок, йога в частности, первым правилом было не иметь секса, семьи и детей. Теперь я понимаю, что просто дети не могли бы появиться здоровые, и вообще не мы могли бы появиться при таком мощном контакте. Поэтому Когда человек хочет иметь детей, особенно женщина, я не рекомендую заниматься этими темами. На тонком плане, на подсознании у нас контакт идет со всей Вселенной, а вот на ближних слоях мы должны достаточно хорошо быть уравновешены. Но поскольку сейчас вот это будущее подходит все ближе, то Хотим мы или нет, но в нас начинают раскрываться способности э, такие, которые раньше достигались путем многолетних техник и тренировок. А значит, должна быть подготовлена система защиты. И одна из главных систем защиты – это тема нравственности и э, любви к Творцу. Потому что это тот срединый путь, который позволяет уравновесить и правое, и левое. И не усугубить зависимость от тех ценностей, которые появляются. Ещё раз хочу подчеркнуть, одна из самых опасных тенденций – это осуждение людей, это ощущение своей правоты, это э, критика мира, и наличие этих тенденций не оставляет человеку шансов практически на выживание. Вот мне вчера дали такую небольшую заметку, которая называется «Дети индиго», о том, что появляются дети со сверхспособностями, о том, что, сказать, у многих никакая инфекция вообще не может привиться, вирус СПИДа преодолевается и так далее, и так далее. Таких детей около миллиона сейчас на Земле, они будут появляться дальше, говорят о новой расе, но одна из примечательных особенностей этих детей – они очень сильно уверены в себе, у них ощущение как бы непререкаемости своего авторитета, повышенная концентрация на себе – Это говорит и способности к ясновидению. Это как раз то, в принципе, о чём э, мы ведём речь. Я на лекциях говорил о том, что сейчас все это должно меняться, значит, должна быть новая энергия на это изменение, и, соответственно, будут новые способности и всё прочее. Но когда приходит новая энергия для нашей трансформации, эта энергия идёт... Не просто, что вот мы стали красивыми, добрыми и так далее. Эта энергия идет по привычному накатанному каналу. Если человек всю жизнь западал на сексе, а к нему пришел новый пакет энергии для его трансформации, трансформироваться он не будет. Его просто он с ума начнет сходить на сексуальной почве. Если человек значит, думал только о том, чтобы развить способности, этим жил и об этом мечтал, когда придет эта новая энергия, он у него раскроются способности. У этого, этот станет, сказать, сексуальным гигантом, у того раскроются способности, но энергия, которая нужна для трансформации, рассосётся. А потом этот человек умрёт, потому что он не смог адаптироваться к новым условиям. Значит, что получается? Значит, получается, что концентрация на сексуальности, на способностях, на интеллекте, на управлении судьбой, на благополучии, это всё хорошо до тех пор, пока оно не стану, не выходит за грани и не рвёт целостность человека. Когда вот я, так сказать, проанализировал эту ситуацию, я понял, почему апостол Павел, когда подошла к нему женщина, которая была и деньги хозяин на, на, это, на этом получал, это была его служанка, это, и она сказала, это человек от Бога, он сказал, пускай из тебя выйдет этот дар. То есть вот эта а, тема а, сверхспособностей, которые а, могут ущемить главное душу, И апостол Павел видел, что вот, эти, вот эта энергетика начинает заслонять главное. Так вот, эти сверхспособности могут быть опасными. И в этом плане христианство совершенно четко, последовательно вело себя в плане торможения способностей, сексуальности. И это, в принципе, создало нынешнюю цивилизацию, потому что энергия шла не на внешние технические аспекты, а на развитие души. Я думаю, опять же, я написал, что инквизиция была болезнью, которая спасала организм от смерти. Ну, нужно говорить не просто о том, что была инквизиция, нужно объяснить этот феномен. Почему она появилась? Почему? Просто самодуром священников объяснить – это невозможно. Я думаю, здесь объяснение может быть только такое. Накопленный так сказать, внутренний потенциал, молитва – это устремление к Богу, она повышает возможности человека, она его подсоединяет ко всей Вселенной. И вот этот энергетический огромный потенциал, который был накоплен, он неизбежно должен был выходить в раскрытие способностей, феноменальных чувствительности феноменальное сознание и так далее. То, что мы называем эпохой Возрождения, в принципе, и было результатом этого накопления. Но не забудем, что в эпохе Возрождения был разгул сексуальный полностью. Там было падение нравов сильнейшее. И это связано с тем, что уровень энергетики был гораздо выше того уровня, который могла религия предложить для его обуздания. Поэтому религия была вынужд... представители религии, видя, что они не справляются с этой вакханалией, были вынуждены включить механизм торможения способностей, потому что других вариантов сдерживания не было. И сначала это было, так сказать, внешнее, а потом уже это стало наработанным механизмом, уже под откос летели все. Но, но эта тема, когда энергетика высочайшая, а нравственность равственность отстаёт, концентрации на божественном не хватает, и начинает распадаться этот организм за счёт как раз того, что сверхспособности, сверхсексуальность, сверхсознание его э, тянет в другую сторону. Этот феномен был, мы его пережили, но, судя по всему, никто не понял, в чём его особенности. Этот феномен начинается сейчас. Сейчас вот эта огромная энергетика... она приводит к тому, что у людей раскрываются способности, а нравственности, веры, любви им не хватает. И, соответственно, появляются люди типа э, сказать, различных сект, аумсинрикё, маньяки и э, сказать, учёные, которые начинают сказать, работать не на благо, а против всех и так далее. И так далее. И вот эти дети, которые сейчас появляются, они обладают феноменальными способностями, это вполне естественно, ясновидением и прочее. сказать, у них повышенная чувствительность, но это как рычаг, рычагом можно поднять и можно раздавить. Я думаю, эти дети, они с одной стороны, за счёт предвидения, ясновидения, подключения тонким планам могут сыграть определённую роль в трансформации человечества, а с другой, если их общепринятые, так сказать, цели и задачи направят на чисто человеческие аспекты эти дети будут уничтожать так сказать всю нашу цивилизацию просто за счет своих феноменальных способностей так что опять выходит та же тема научиться свою энергетику распределять правильно то есть сначала на главное на на так сказать на высшие аспекты нашей души а потом же на все технические аспекты но я последнее время заметил что когда я наблюдаю, вот человек занимается йогой, занимается боевыми искусствами. Мне запи... вот написали записку, православная церковь против йоги и боевых искусств. Но я сначала считал, это ну, полная нелепость, все плохо, и то плохо, и это, и так далее. А потом я когда посмотрел тех, кто занимается этими аспектами, я понял, что да, проблемы-то могут быть и очень серьезные. Почему? Что такое йога? Перевод – это связь, связь с Творцом, с Богом. И вот технические аспекты, хатха-йога, физические, ну там остальные, вплоть до раджа-йоги, они помогают человеку внутренне выключить связь с окружающим миром, выключить функцию органов, которые работают на окружающий мир, и всё сконцентрировать, всю энергию направить на один канал, на слияние, соединение с Богом. И вот это слияние-соединение дает подключение к любым уровням, дает человеку сверхвозможности и так далее, и так далее. Но сначала идет философия, а потом техника. Прошло время, и те технические аспекты, которые помогали человеку познать мир, стали использоваться уже для других целей. И на Западе понятие искусства боевые и йога начали использоваться в коммерческих целях. так сказать, йога для здоровья. То есть цель уже не соединяясь с Богом, а физическое здоровье. и Вот это подсознательное смещение цели дает следующее. Человек, занимается йогой. У него резко идет улучшение поля. Поле просто раздувается. Энергетика подскакивает. Он себя великолепно чувствует. И у него начинается деградация души. У него начинается программа самоуничтожения. Почему? Потому что техника здесь перевесила смысл. И... его его непробиваемость для болезней, потому что именно болезнь заставляет ощутить, насколько человек слаб и, и устремиться к божественному. Отсутствие болезней, высокая энергетика, а это очень мощная защита, это никакие деньги не сравнятся с высокой энергетикой, когда чувствуешь, что эта энергетика тебе и судьбу выправляет, и здоровье держит, и желание исполняет. И в конечном счете начинается проблемы с душой. Вопрос, а почему этого нет в Индии? Потому что в Индии Тот, занимался серьёзной йогой, это был путь познания Божественного. это человек должен был отречься от секса, семьи детей и от э, всех социальных моментов. Для чего? А потому что, когда эту энергию начинаешь делить на два момента, то Божественное должно быть всегда приоритетным. Если чуть-чуть внешние аспекты перевесят, это уже дьяволизм. Смысл дьяволизма? Человеческое побеждает Божественное. А на Западе как раз прагматический аспект всегда был завышен, Почему? Потому что на Востоке копили тему будущего, на Западе ее реализовывали. Когда человек полный выхлоп на Западе сделал, он там уже не жилец. Он должен родиться в другой жизни на Востоке и опять это накапливать. Два потенциала. Наша цивилизация развивалась на планете именно потому, что существовало два потенциала временных потенциала. Один потенциал сильнее подключённый к будущему Восток, и второй сильнее подключённый к настоящему материальному Западу. Пока был, была разница этих потенциалов, шло мощнейшее так сказать, взаимодействие и была энергия для развития. И если мы вдумаемся, то в любой религии эти два потенциала чётко соблюдаются. То есть есть конкретный момент отхода от всего и одновременно погружение в человеческое. Это, скажем, система заповедей, она позволяет человеку заниматься делами человеческими, но одновременно отстраняться от них. И вот это борьба двух противоположностей и давала развитие. Поэтому э, вот этот импульс мощнейшего развития обуславлен был вот этими моментами. Россия была посередине. Поэтому в России, когда люди рождались, то у них энергетика уже, подключение было пониженное. Значит, Россия, поэтому, всегда была на срединном пути, и вот на Западе человек родился, ему он может наплевать на духовность, ему не надо об этой духовности думать, у него выше крыши. Он должен думать бизнес, деньги и прочее. И он нормально живет, он же на тонком плане, он в гармонии. То же самое на Востоке, он может от всего отрешиться, но его внутренняя привязка к вопросам с жизнью, там позволяла ему спокойно улетать, так э, сказать, куда угодно, потому что не было полного отрыва. В России этого запаса не было, поэтому Россия, как бы, у нее несколько другой путь. Когда она подражает Западу, начинается завал. Подражает Востоку, то же самое. Значит, здесь должно быть, так э, сказать, ситуация не использования того, что накоплено, а умение устремляться, брать и это трансформировать. То есть это положение, как бы, энергетической России, ее предопределяет, ее ускоренное развитие, потому что когда развитие идет очень быстро, то вот эта синусоида начинает ходить, и в конечном счете две противоположности держатся рядом. При малой энергетике не будет работать ничего. Будет работать только вот одна противоположность и другая. А когда энергетика очень высокая, то вот эта вот модель, где рядом эти две противоположности, только она и может жить. Поэтому поскольку мы входим в мир высоких энергий, в новую, сказать, фазу, то именно состояние России является самым перспективным для ну просто выживания, развития и прочее. И мы это сейчас начинаем видеть в каких-то аспектах, а будем видеть все дальше. Вот в этом плане, когда Америка пытается подчинить весь мир себе, как только это на планете произойдет, полюса исчезнут. Это означает, энергии на тонком плане не будет, И это означает гибель цивилизации. Для того, чтобы цивилизация на Земле существовала, должно быть два центра. Эти два центра постоянно должны бороться. Это духовный и материальный. И в этом плане почему как бы свыше поддерживает ислам? Потому что ислам, после того, как рухнул социализм, и как фактически весь Восток стал американским, Китай, Япония, далее, сказать, и азиатские страны, они начинают мыслить по американской модели. Их энергетика уходит... в западную область поэтому сверху поддерживает ислам потому что он как бы сдерживает вот это вот возможную гибель человечества и именно поэтому сказать самое главное сказать запасы нефти именно у ислама и сказать вот эта как бы поддержка свыше она не случайная она глубоко закономерна как только на земле исчезнут полюса исчезнет энергия и дальше как когда у человека падает энергетика он начинает болеть, О, с ним начинает, сказать, случаться несчастье и так далее, и так далее. То есть тут же начнется ситуация катастроф по всей планете, болезни, ну и прочее, и прочее, и прочее. Поэтому вот эта двойственность в развитии цивилизации, она необходима. Вот России в этом плане повезло. Мне тут записка была, я в 11 книжке отвечал, когда наконец-то закончится противостояние Москвы и Питера. А, так вот... Оно не должно закончиться, потому что России в этом плане повезло, что Питер всегда был духовной столицей, а Москва, сказать, материальной. Москва была купеческой, Питер благородным. Так сказать, Москва зарабатывала, Питер думал. Да. Так вот, но после того, как Питер решили удавить, так сказать, последние несколько десятилетий пошла тема все больше погружение в материальное, он стал чахнуть и перестал выполнять функции в какой-то степени духовной столицы и материальной. И тогда Москва, которая, так сказать, подсознательно ощутила, что разрушается энергетика, была вынуждена на себя взять часть функций Питера и в Москве, если Москва была раньше только купеческой, это чувствовалось, то Москва последние лет 10 стала устремляться, так сказать, интерес театром театрам, культуре, и просто поведение людей стало резко меняться в лучшую сторону. И Москва в этом плане сейчас как бы такой диполь и представляет. Она материальная и культурная одновременно. Но... Я смотрел все-таки предназначение Питера, сама энергетика Питера, она очень тяготеет к духовности, и не просто там болото, я смотрел под до того, что там какие-то образования под землей, там на 100 метров 3, которые влияют как-то на энергетику и снижают концентрацию на материальном, вот усиливает концентрацию на духовности, поэтому я думаю, вот это вот две столицы Питера и Москва в России не только сохранятся, но и будет очень активно работать. В питер Питере будут жить те, кто начинают созревать, те, кто должны отрешиться от всего, накапливать свой талант, а в Москву они будут приезжать заработать деньги. А те, кто в Москве деньги потратил будут выезжать в Питер, медитировать, приводить себя в порядок, ну и так далее. Так что все нормально, все закономерно. Но пока России в этом плане везет, потому что именно будущее развитие цивилизации При высокой энергетике сопряжено с непрерывной борьбой двух противоположных начал, это материальное и духовное, и они будут взаимодействовать только при очень интенсивном уровне э, любви, которая объединяет вот эти два конфликта. В России именно так все построено, поэтому э, как только энергетика начнет достаточно сильно повышаться, э, э, в России можно сказать, Россия ожидает, я считаю, огромные перспективы. Остается более-менее привести в порядок свое мировоззрение, объединиться народу, но, в принципе, сейчас и это происходит. И, и, в принципе, очень повезло России, что Россия не получила грамотного правителя. Потому что, если бы после советской власти пришел бы очень умный, дальновидный человек, который бы все начал делать, народ бы ничего бы не захотел бы не думать, не устремлять, не меня а что, все нормально, смотрите, живем. А, так сказать нам дали таких правителей которые заставили каждого из нас почувствовать караул пропадаем что делать начинает накапливаться энергия созидательная как, так сказать у нас э, так сказать смотрят политические программы если скажем так вот три года назад я смотрю там программа это стирка большая когда выходит там женщина которая кричит что она лесбиянка что она замужем за засосным отцом что нужно ходить полностью голой тут же рядом хохочет ведучий сладострастно рядом с ней. Я смотрю в Акханале, и единственный, кто как-то против этого выступает, поэтесса такая, такая перепуганная, говорит, ну, здесь что-то с этим говорить даже не стоит. Я заметил, ни один человек в стране не сказал, что мы делаем, что мы популяризируем. садом и Гоморра полная, распад идет, кровосмешение даже в языческих, у животных этого нет. Даже у язычников это как бы не приветствовалось. Я уж не говорю о мировых религиях, а здесь по телевизору трубят и все остальное. Вот. И Я думаю, если это продлится несколько лет, это государство должно погибнуть. Но это достаточно быстро исчезло. Сейчас совершенно другие темы. Сейчас люди начали... То есть достаточно стремительный прогресс. А телевидение – это страшное дело. Дело в том, что мы подсознательно. Телевидение для нас – это как бы объединяющее всю страну звено. Поэтому всё, что показывается по телевизору, хочет человек или не хочет, он принимает. Это закон. Поэтому то, что часто показывается, это уже пропаганда. Что бы ни показывали. Если бы Чикатило периодически показывали, интервью брали, его бы вся страна полюбила. Это закон. Вот на этом основится реклама и все, что угодно. Поэтому, когда так сказать нет понимания, что такое телевидение, то это инструмент, может быть, и разрушения собственного народа. Нужно знать скажем так, что показывать, что ограничивать, и эта тема очень серьезная. Так вот, с, пока у нас все идет стихийно, но я сейчас смотрю передачи, народ достаточно быстро охладевает к к различного рода порнухе, сказать, самым низменным аспектам и так далее. Но правда, есть такой интересный, спорный момент, меня спрашивали, вот последний герой, так э, сказать, э, э, последнее звено слабое последнее звено, слабый герой последнее звено и так далее. Чем это обусловлено? Дело в том, что определенный смысл в этих передачах был не зря не пользовались такой популярностью. Почему? Потому что, э, социализм исходил из христианства. Христиа в христианстве говорится: "Если тебе попросили, отдай последнюю рубашку, люби возлюби ближнего, как самого себя", но это правда в иудаизме первое сказано, но любовь к ближнему, забота и так далее. И одновременно в христианстве было сказано – главные враги человека – домашние его. То есть идёт две, две противоположности. Нужно любить и заботиться друг о друге, но нельзя внутренне концентрироваться на близком человеке, нельзя слишком помогать. Христос выгонял тех, кто торговал в храме. Он не приторговал рядом с ним. Значит, его слова нельзя воспринимать буквально, потому что часто он вёл себя в обратном сказать, порядке тому, что он говорил. Значит, смысл-то все-таки был не поверхностный Так вот... Э, вспоминаем о чем мы говорили? А? А, да, последний герой. Так вот, э, социализм взял вот эту тему э, как бы из христианства подсознательно, что нужно заботиться о каждом человеке, он будет меняться, И он будет достоин этой заботы. Вот идея социализма. Остался один маленький нюанс. Этот человек должен измениться. И социализм делает гениальную попытку изменения людей. Система Макаренко, она реально трансформировала, меняла характер человека. Появились идеи о создании нового человека, о воспитании нового человека. Даже тюрьмы называли как исправительными. Так сказать, там ну Исправление это было специфическим, конечно. Но сама идея, что человека можно изменить, что его можно сделать лучше и создать нового человека, она дала очень интересные э, находки. и это было очень важно. но потом эта идея заглохла и э, сказать, постепенно, постепенно э, сама э, теория по изменению она заглохла, а вот эта вот помощь она осталась. Помощь бездумная, бездарная, то есть все люди хорошие, значит всем нужно давать поровну и так далее. Дурак, лентяй, умный, талантливый, энергичный были полностью уравнены. И вот из-за этого социализм стал погибать экономически. Потому что он подразумевал, что человек скажем, должен быть сознательным, хорошим, но чтобы быть сознательным, нужно... иметь энергию на свою трансформацию, значит, нужно заботиться о душе, а социализм понятие душа не признавал, и поэтому сама идея трансформации человека должна была заглохнуть. Идея заглохла, а распределяли также же. Вот я несколько дней назад захожу в нотариальную контору, нужно сделать документ. Сидит женщина. Я говорю, знаете, вот мне доверенность. Доверенность? Чувствую, мало для нее это денег. Там маня или что-то там. Ну, типа, он нам нужен или нет? Да нет, уже конец дня. Да, ну, пожалуй, мы сегодня не успеем. Я стою, как оплеванный, думаю, вай-вай-вай. Не хотел же сюда ходить. Поехал в центр города. Там много нотариусов. Захожу, мне нужна доверенность. А там говорит, а мы вообще такая, не мы не можем составить, потому что неправильно написано. Прихожу, доверенность, так. Возможно составить такую? Возможно. Раз, два, три, посидите, все, взял. Я думал, у меня пошла агрессия к той женщине из-за идеалов, как я вам сообщил. Я сижу, думаю, нужно, мне нужно как-то определить, почему она так себя ведёт, что является причиной её такого поведения. То есть всегда говорят, вот причина агрессии – хамство. Нужно не быть, сказать, вся наша страна погрязла в хамстве, мы это знаем. Страна талантливых людей, но хамство мы видим каждый день, в каждом подъезде. В каждом повороте, сказать, машины там и так далее. Это хамство неистребимо. Я думаю, а почему? Вот такая вот, ну, ну несосветная хамоватость в нашем народе. А потом я понял, когда я посмотрел на, на эту женщину. Она не профессионал. Она не умеет работать. Вот в крупной конторе люди умеют работать. Они делают все быстро, четко. Они понимают, что это лучше им, лучше мне. Клиент придет. они чётко умеют делать свои обязанности, они профессионально работают. Значит, хамство идёт от непрофессионализма. Непрофессионал, ему тяжело работать. Он работает медленно. Он пытается увильнуть от работы. Ему внутренне неприятно работать, потому что для него работа – это пытка. А для профессионала – работа удовольствия. Значит, получается, что поголовное хамство в нашей стране от непрофессионализма. Откуда идёт непрофессионализм? Очень просто, потому что наша идеология всегда равняла лентяя и энергичного, дурака и умного. Все были равны, все получали одинаково. Результат – у власти стали непрофессионалы. Если дурак стоит у власти, ему можно, ему прощают его глупости, главное, чтобы он был партийным, главное, чтобы он был из рабочей крестьянской семьи, то сказать, любой человек, и умный в конечном счете, начинает себе говорить, а какой имеет смысл хорошо работать? Мне главное приспособиться. То есть шло истребление профессионалов по партийному признаку. Процветал непрофессионализм. Почему еще? Потому что развитие – это борьба противоположностей. Социализм пытался уничтожить противоположности. Бесконфликтную страну создать по системе рая. при социализме все стремились к раю. Вот у нас будет рай, светлое будущее. И нужно этот рай принести сегодня в этот в этот мир. А рай, разве в раю конфликтует? Нет, там же счастье. А счастье – это отсутствие конфликта по языческой идеологии. Для языческого человека счастье – это лечь на пузо, на спину и ничего не делать. Вот это счастье. Отсутствие действия. Для человека развитого счастье – это конфликт, это борьба, это движение. Лермонтов. А он, мятежный, ищет бури, как будто в бурях есть покой. Так вот, эта неправильная мечта о счастье, ущербная, исходящая из языческих представлений, привела к тому, что в государственной системе появились определенные механизмы реализации этого счастья. Первое – в искусстве не должно быть конфликтов. Второе – этих конфликтов не должно быть и в экономике. Отсутствие конфликта в экономике – это отсутствие конкуренции. Поэтому социализм решил расправиться с конкуренцией раз и навсегда. Расправился, все остановилось, а работать надо. Тогда решили сделать так, конкуренции у нас нет, но работать мы вас заставим. Как это выглядело, мы все знаем. Когда женщина э, э, сказать, в шубе на голое тело на, сказать, наброшенной бежала на работу, потому что опоздание на 5 минут – это была тюрьма. То есть это была работа чудовищная на износ, когда, так сказать, все, все держалось на запугивании. Система не могла это долго продлиться. Почему? Потому что всего-навсего отсутствие конкуренции. Почему отсутствие? Потому что на Западе конкуренция, она давала извращенные формы, так сказать, когда деньги – это главное. Поэтому решили сделать так. Конкуренцию устранили, и мы все в счастье. На самом деле, развитие из конкуренции – Но эта конкуренция должна приводить не к уничтожению друг друга, а к помощи, как бокс. В принципе, что такое бокс? Это люди, которые показывают свою конкуренцию, но пожимают друг другу руки и демонстрируют а, свое добродушие. Это есть искусство развития. Значит, социализм, а, пытавшийся устранить а, противоположности, устраняя конкуренцию, приводил к однополюсной системе мышления, и дальше, дальше начиналось что? Начиналось затухание энергии, дальше шло насилие, и сам механизм распределения благ шел не на не на конкурентной почве, что умному больше, а лентяю меньше, а на системе равенства, то есть отсутствие противоположностей. К чему мы приходим? Потому что экономика была тесно завязана на психологии и философии. Модель о счастье неправильная, модель о том, что такое человек. Решили, что человек души не имеет. Неправильная, в результате экономика вырождалась и так далее, и так далее. Вот как одно связано с другим. Значит, понятие конкуренция – это из понятие развития. Только конкуренция – один из видов развития. И значит, ее нужно не просто выбрасывать, а нужно ее грамотно пересматривать. Ее попытались заменить социалистическим соревнованием, когда поняли, что... Не бывает без конкуренции. Но это социалистическое соревнование было подделкой имитации. Оно имело какой-то смысл, оно даже давало какие-то успехи, но, естественно, оно было больше, сказать, ну, украденным слепком Запада, чем реальностью. В конечном счете опять начались проблемы. Значит, что получается? Если мы хотим жить в завтрашнем гармоничном обществе, то мы в первую очередь должны думать не об экономике, как ни странно, А мы думают должны о том что такое счастье для человека что такое душа о чем нужно заботиться сначала о душе или о теле для чего мы живем и вот если эти вопросы мы для себя не решим то оказывается никакая наша экономика работать не будет почему потому что когда идея неправильная начинается ужасающие последствия как при коммунизме когда идеи нет никакой а лозунг только обогащайтесь начинается ужасные последствия как на западе когда В той же Америке а, сказать, вот эти фирмы, которые сейчас производят а, сказать генную продукцию и так далее, и так далее. Идет уничтожение собственной нации. Ничего американцы поделать не могут. Их еда ужасающая. Страна невероятно богатая. Люди вырождаются на глазах. И никто ничего не может поделать. У них нет концепции того, что еда может убивать. У них просто этого нет. Из-за этого идут такие нарушения. Вот я в 10 или в 11 писал, когда мне... Предложили протестировать генную сою, я посмотрел там. Оказывается, когда человек вторгается в тонкие структуры, он свою энергетику туда всовывает. И она размножается в других. Вот полмесяца назад мне один человек принес, бутылочку ставит на стол, пакетик, и три пакетика. Вот здесь рис, такой аккуратист, вот здесь рис, вот здесь капуста жареная, А здесь ещё что-то, а это вода. Два экземпляра. Говорит, протестируйте. Я говорю, а что там? Он говорит, вот один был в микровайфе, другой не был. Я говорю, ну понятно, я так, навскидку смотрел, микровайф всё-таки как-то рвёт поле. Начинаю смотреть. Вот в этом образце, говорю, сильнейшая агрессия, программа агрессии к людям и к мужчине. Почему так вам? Ну, наверное, побывал в микровайфе, продукт обижается. А вот в этом всё чисто. Он говорит, вы, Игорь, Он говорит, вы, Игорь, извините, но это наоборот. Я говорю, вода чистая и там, и там. А вот продукт, он говорит, знаете, вот этот чистый, как вы говорите, был в микровейке. Я говорю, давайте смотреть. Начинаю смотреть, прикидывать, вычислять, потом говорю, кто готовил? Он говорит, я готовил. И тут до меня доходит. Я говорю, вам нельзя готовить пищу. Вы когда готовите, вы концентрируетесь на благополучной судьбе, что вы поедите, что будет, все будет хорошо, и вы продукт невероятно портите пищу. То есть вы разрушаете энергетику продукта своей эмоцией. этот продукт вас начинает ненавидеть. Если будете есть то, что вы готовите, вы заболеете. Он говорит, слушайте, а я ведь всегда на полуфабрикатах живу почему-то. Не люблю готовить. Я говорю, правильно. Я говорю, а когда вы свой продукт поставили в микровэф, он перетряхнул поле, и агрессия исчезла. Поэтому вам, говорю, только из микровэфа можно есть продукт. Видите, что получается? То есть человек просто сварил рис. А этот рис его ненавидит, потому что он его варил в неправильном состоянии. А теперь представьте, генный инженер, мечтая спасти человечество и всех накормить, создает такую там пшеницу и так далее. Что будет с теми, кто ее ест? Да там будут поголовно раковые больные. Но это тема та, которую наука не видит. А по статистике, статистика уже есть. Что все эти увлеченные генными делами чрезвычайно опасны. Ну ладно. Я хотел сегодня только записки читать, немножко сполз на теорию. Но начинаем. Постараюсь отвечать быстро. Так, здесь... А, ну вот вкратце. Я просмотрел записки, продиагностировал. Значит, что хочу сказать. Вот пишут часто женщины, какие главные проблемы. Возникает какая-то болезнь. Врачи не могут помочь. Вот женщина написала записку. Верхний зуб. 17 марта попала в реанимацию из 15 больницы. Врачи считают, что безнадежно. Помогите, легче умереть или выжить человеком. То есть начали лечить пятый зуб, и пошли кошмарные последствия. Киста одно, другое, третье. Что там получилось? У женщин семикратная программа уничтожения мужчин. Тема идет как раз «Идеалы, судьба», ну то есть «Базовые ценности». Это внутренняя агрессия к мужчинам. Когда переполнилась, ее нужно останавливать. Почему? Потому что э, все слои мы так устроены, что все наши слои плывут вниз под сознание. Они туда должны зайти чистыми. Если есть какая-то про проблема, когда она выходит на этот слой, здесь не опасно. А вот на этом слое уже могут быть проблемы. А вот на этом все мужчины Земли могут умереть, Из-за то что эта женщина зуб не удалила. И вот туда допустить нельзя. И начинается проблема. И чем больше агрессия, тем хуже последствия. Врачи лечат, выдернули зуб, киста выросла. Кисту удалили, серия кист пошла. Начали лечить все зубы, кисты идут по всему телу и дикая боль в теле. Что тут говорят врачи? Извиняйте, дядько, пора вам уже. Вот, сказать, конечный вывод, как я понял. Так вот, а причина какая? Если агрессия очень сильная и на, на, на глубинном уровне, врач помочь не может. А поскольку сейчас проблема нашей душевной чистоты все сильнее в мире, все опаснее душевная грязь, то все тяжелее последствия различных заболеваний. Вот и все. Значит, ну, нужна внутренняя чистота. Так вот, многие, прочитав мои книги, вот пишут, я прочитала все книги, я работала. А у нее, так сказать, ненависть к мужчинам еще сидит. У нее уныние, недовольство с собой еще сидит. Тенденция осуждать людей присутствует. Значит, вот эти моменты все-таки как-то надо преодолевать. И это главная причина. Поэтому, э, я удив... если вы понимаете, ко мне приходил каждый на прием. И вот я книги написал, и я вижу, все равно что-то не пускает, что-то остается. Я тогда сказал, ну что-то что я не понимаю. Но приходят-то люди... которые многие проблемы решили. Приходят люди, которые просто прочитав несколько книг, я вижу, просто у него все по-другому. Значит, здесь не хватает какой-то, я не знаю, решимости, готовности изменить себя. Потому что у одних это получается, у других нет. Я пытаюсь понять, почему у других не получается, но прихожу к выводу, что здесь просто не не готовности, не, не меняться, не готовность вот решительно пойти на этот путь. Здесь мне что-то сложно уже говорить. В девятой книге вы писали, что на одних хорошо действуют физические нагрузки, на других – психологические. Лидии делятся на активных и пассивных духовных. Сейчас идет выработка срединного типа людей. Ну, вот я говорил о том, что для повышения энергии можно использовать статические упражнения. Я занимался, энергетика подскочила, я резко этим перестал заниматься, потому что я почувствовал. Я перестал болеть, у меня огромная сила, но появилась гордыня. Вот. Поэтому заниматься можно не каждому. энергетическими техниками, это первое. Второе. Чем больше уровень энергии, тем а, опаснее ошибка. Поэтому многие начинают заниматься, и потом начинается проблемы по здоровью. Есть очень простой механизм. Если вам не хочется, не делайте. Потому что, когда у вас появилось желание, это означает, у вас идет энергия. Желание – это энергия. Поэтому часто вот, человек хочет побегать с утра, а он, ему не хочется. Значит, энергии мало. Он начинает все-таки, хочет побежать. Если желание все равно не появилось, лучше это не делать. Потому что, если у вас нет энергии, а вы из себя ее вытряхиваете, вы обесточиваете себя и дальше заболеете. Поэтому через силу делать ничего не надо. Вот я долго думал над феноменом танца. Почему люди танцуют? Оказывается, когда у вас идет мощнейшая вспышка энергии, если вы ее не выбросите, она застоится. Это будет вредным для ощущения любви в душе. Поэтому, когда есть ощущение полёта, нужно что-то делать. Человек начинает танцевать интуитивно, выбрасывая энергию. Поэтому, если у вас хорошее настроение, чувство полёта, нужно поддерживать это творчеством, работой, чем угодно. А если это ощущение полёта, вы проворонили и просто, так сказать, улеглись спать, то потом можно и заболеть. Вот и всё. Поэтому сам момент, вот я хожу по лестнице вверх-вниз, самый лучший тренажёр, я писал об этом, Вот, скажем так, я мне нужно 300-400 ступенек набрать, чтобы более-менее себя комфортно чувствовать. Вот я сначала поднялся на 17 этаж, вверх-вниз, чувствую на третий день дискомфорт. Тогда я взял пять этажей, 5-6 этажей, и вот я иду по ощущению. Несколько раз поднимаюсь, пока вот я не почувствую, все нормально. После этого я заканчиваю. То есть всегда нужно ориентироваться на собственное состояние, а не на голову. А с головой, если, тогда могут быть проблемы. «За неделю до встречи я находила деньги или мне давали лишнюю сдачу. В то же время в метро меня попытался снять мужчина в довольно оскорбительной форме. Снили сны, что я болезненно воспринимаю старение лица, и надо к этому относиться спокойно. Часы уходят вперед. Работаю по вашему методу, с первой книги. У других изменились мировоззрения и судьба, у меня, у меня изменилась судьба». и судьба меня держит в ежовых рукавицах, и так далее. Значит, вот как раз здесь, вот смотрите, находила деньги или давал давали лишнюю сдачу. Это означает, что уровень отдачи повысился, то есть к нам приходит удача тогда, когда у нас повышается отдача энергии. Когда мы вампиры, нас обворовывают. Если мы доноры, нам дают. Значит, энергетика повысилась, первое. В метро в оскорбительной форме пытался познакомиться мужчина это означает энергетика высокая притягивает мужчин но есть зацепка за нравственность идеала, о которых я вчера говорил и соответственно мужчина в таком же разрезе и подошел все нормально а болезненно воспринимает старение лица лицо это идеалы болезненное воспринятие старения лица это из крах идеалов и так далее вот поэтому и то есть идет одна и та же тема Почему церковь запрещала женщинам до XVIII века э, иметь образование? Потому что чем образованнее женщина, тем она духовнее. Чем она духовнее, тем тяжелее для нее принять крах э, духовности. Значит, тем больше она будет переживать по поводу своего старения, своего лица, тем тяжелее будет принятие предательства несправедливость и тем меньше шансов у нее будет иметь детей. Потому что именно осуждение, именно зацепка за нравственность, идеал и духовность – Это зацепка за высшие слои будущего, а дети в будущем. Вот и все. Но это не к тому, что я призываю женщинам запретить поступать в заведение, а к тому, что то, что раньше было как бы естественным, сейчас должно стать искусственным. То есть, раньше женщину ограничивали от духовности. Сейчас она должна или за счет умения любить, закрывать зависимость от духовности и умения прощать, Или просто конкретно не не увлекаться темой эзотерики, духовности и прочего. А сейчас это среди женщин весьма и весьма популярно. А потом начинается эндометриозы, кисты, бесплодие, онкология. Она не понимает. Потому что ее второе высшее образование – это конкретная онкология, развал по жизни. Она так сказать, она не может связать связать эти два момента. А ее возможность прощать гораздо меньше. Вот и все. Я поэтому об этом и говорю. Я то, что вижу, как Чукча. То, что вижу, то и описываю. Поэтому многие женщины говорят, да я на, прием... на выступление не пойду к Лазареву. жена ненавистник такой, сякой и прочее. Ну, какой есть. Правда, мне тут сказали недавно, объявление появилось в газете. Молодая, красивая, 28 лет, ищу спутника по жизни. Главное условие – сторонник Лазарева. Это приятно. В древние времена у разных народов была очень развита система гаданий. У славян в разрушенном виде она сохранилась до сих пор. В дельфах жрицы, к которым обращались за советом, давали обет безбрачия, наверное, чтобы не было зацепки за желания Не знаете ли вы, почему гадательная практика возникла вообще? Но безбрачие тут не только, как я сейчас понимаю, зацепка за желания а именно отсутствие детей, оно дает... снижает зацепленность за другие миры, за будущее, и, соответственно, поэтому можно пророчествовать. Поэтому до месячных, девочки, ясновидящие, ну и вообще, так сказать, до наступления полового созревания, как бы дети спонтанно всегда были скрытыми ясновидящими, и сейчас это уже видно в них конкретно. А потом идёт половое созревание, и здесь нужно отключиться от других миров, чтобы не усилилась зацепка, и появились здоровые дети. Вот и всё. Что касается гадания. Когда я пытался понять, что такое жизнь, я понял одну простую вещь. Я всегда ориентировался, ну, как возникла жизнь. Я в школьных учебниках читал, есть гипотеза академика опарина. Это квацервата, это первичные капли, в которых там что-то формировалось и всё. Насколько... Других теорий я не слышал, может быть, на Западе они существуют. Не знаю, вообще по поводу происхождения жизни никакой информации больше я не знал. И я так и думал, что возникли капельки, вот там, и так далее, и так далее. А потом, когда я попытался на тонком плане посмотреть, когда меня скрутило, и начал выходить на понятие «жизнь», и мне стало интересно, причем я вышел сначала не на понятие «жизнь», а я вышел на то, что я раньше называл аморфное время, где два потока времени вместе. И потом, когда я вышел, я увидел, я был изумлен, оказывается, то, что я называл аморфным временем, это и есть «жизнь». То есть, в жизни два потока времени соединены вместе, четко, непрерывно. И вот это и есть жизнь. То есть, понятие вот этой духовность, сознание оно присутствует у любого живого существа, сознания. Просто как бы вот религиозные моменты запрещали животным иметь сознание, потому что человек же он, так сказать, Богом, а животное – это уже как бы все не человек, а значит, человек должен отличаться от животного. От животного ничем не отличается. Если посмотреть скелет человека и животного, сразу понятно, схема-то одинаковая. Если посмотреть зародыш, который появляется как рыбка, потом как земноводная, млекопитающая, вот она, схема эволюционная. Так вот, когда я начал смотреть, что такое жизнь, я понял, что жизнь не появилась как капля, она появилась как диполь. То есть должно быть два центра вместе, связанных. Один ориентирован на будущее, второй на прошлое. И вот жизнь, она вот так и работает. То есть жизнь возникла, как как палочка как какая-нибудь. Вот палочка на одной конце плюс, на другой минус. Вот только так могла жизнь возникнуть. Но там она могла возникнуть, в принципе... Но ну, я в одиннадцатой книжке пишу, что я понял... Знаете песню? «Я разгадала знак бесконечности». Хороший такой припев. Я подумал, действительно, мог быть разгадать знак бесконечности. Я понял, что... Знак бесконечности всего-навсего. Модель времени – это кольцо. А знак бесконечности – это соединение двух потоков времени. То есть знак бесконечности – это, в принципе, модель Вселенной. Вот и всё. Поэтому для жизни появляется, так сказать, Вселенная голографична. Любая точка Вселенной отражает её суть. Значит, жизнь должна быть моделью Вселенной. Значит, жизнь должна, структура, Жизнь должна соответствовать структуре Вселенной. Жизнь – это есть модель двух потоков времени. То есть она должна быть диполем. Вот и всё. Поэтому, что получается? Если жизнь – это диполь, то всегда в любом живом существе должна быть зона, которая отвечает за сканирование будущего. То есть моделирование абстрактное мышление невозможно. Без контакта с будущим. Потому что в будущем, вот когда я мечтаю, вот рыбка маленькая, она выскакивает из воды там в Южной Америке и свою икру оставляет на веточках, чтобы эту икру не съели другие рыбки. И потом возвращается, и там рыбки появляются, падают в воду. Этот процесс нужно смоделировать. Для этого нужно иметь абстрактное мышление. Невозможно без модели вот эту акцию сделать. Но невозможно случайный вариант, просто теоретически. Значит, рыбка смоделировала процесс. Чтобы смоделировать, она должна уйти в будущее и как бы увидеть это в будущем. То есть любое живое существо имеет повышенный контакт с будущим, а значит, оно является ясновидящим, спонтанным. Просто без этого спонтанного ясновидения не может развиваться жизнь как таковая. А если так, то всегда будут те, кто Не, на то, не только не на подсознательном уровне, а на уровне сознания, может контактировать с будущим, видеть, ну и, соответственно, стыковать его с настоящим. Вот и все. Поэтому сколько существуют люди, всегда были ясновидящие, и всегда а, это было стимулом развития и прогресса. Это нормально. Единственный нюанс. Чем отличается пророк от гадателя? Кто знает? Скажите. В принципе, да. Разница заключается в том, что когда вы приходите к гадателю, вы приходите, чтобы исполнить ваше желание, улучшить судьбу и так далее. Поэтому гадатель будет, в принципе, как работать на вас. А пророк работает на вашу душу. И пророк, как правило, обличал людей, говорил об их грехах, об их проблемах. То есть пророк гораздо больше конфликте, чем гадатель. Соответственно, никогда пророков поэтому не любили. И пророк был настроен на божественное, а божественное всегда в конфликте с человеческим. Поэтому пророчества, они, если гадатель работает на ваше желание, то есть на сиюминутное предсказание, то пророк обычно говорил о больших группах людей. Вот будет то-то с человечеством, с народом и так далее, и так далее. То есть первое – это стратегия. Второе – это информация, которая часто идет вразрез нашими желаниями. И диктует нам совершенно то, что, сказать, не всегда, что нам нравится. Я смотрел, когда у человека уровень гадания, у него повышенный контакт с загробным миром. А у святых, у них повышенный контакт с другими мирами. То есть уровень масштаба намного выше. Поэтому у тех, кто гадает через загробный мир, где-то 60% совпадают, как и у Ванги, впрочем. А у тех, кого называют святыми, 80% совпадений. Вот и весь механизм. Так что э, ясновидение, оно является естественной нашей функцией. Но и э, Вот то, что мы называем интуицией, это и есть ясновидение. Вот и все. Но, когда мы слишком начинаем приземляться, как помните анекдот, когда человек приходит в, в казино, там ковбой скачет, ему внутренний голос – заходи. Он заходит. став все деньги на семерку. Поставил, выиграл 10 раз больше. Он говорит, куда ставить? став все деньги на двадцатку, поставил, выиграл!» «Что теперь делать?» «Ставь все деньги на пятерку, он ставит». Внутренний голос говорит, «Ну ты попал». Здесь какой механизм? он начинает, Внутренний голос ему говорит, он чувствует, он сканирует будущее, и все нормально. А когда он начинает выигрывать, поднимается эмоция желания, и интуиция исчезает. Вот и весь механизм. Значит, в каких случаях прислушиваться интуиции? Когда вы только начинаете, интуиция еще работает. Как только вы получаете минимальную прибыль, реальный эффект, и ваше желание начинает будоражиться, все, интуиции можно не верить. Вот, вот и весь механизм. Сейчас, поскольку будущее к нам близко, поскольку мы не можем вы, выжить без усиленного контакта с будущим, а это есть мощный взрыв энергии, то уровень ясновидения должен повышаться у всех, и в первую очередь у детей это вполне нормально. А вот как раз появилась информация, что стали рождаться психически, физиологически более совершенные дети. Аура голубого цвета. Но дело в чем? Голубой цвет – это есть желтый, зеленый – это низкая энергетика, а голубой цвет – это высокая энергетика. То есть их энергия выше. Это и есть повышенный контакт с будущим. Вот и все. Вот смотрите. Я это, кажется, в книжке писал. Семь цветов 7 цветов радуги – фиолетовый и красный. Фиолетовый – самая высокая энергия из видимых, красный – самая низкая. Что получается? Жизнь – это диполь. Фиолетовый уходит в будущее, синие аспекты уходят в будущее, тёплые уходят в настоящее, материальное. Поэтому символ мужского начала – голубой цвет, а символ женского начала – красный цвет, розовый. Всё нормально. жизнь есть соединение диполь – будущее – настоящее. Поэтому жизнь зелёного цвета, зелёный посередине. Вот и всё. И если раньше была, скажем, норма, был жёлто-зелёный-голубоватый оттенок у людей, то сейчас появляется цвета индиго. Это означает, что резко идёт усиление контакта с будущим. Это долго не будет длиться, потому что аура потом должна опять уйти в зелёный цвет, но в критические, в сложные ситуации вот такой момент перевеса, он необходим. Почему? Потому что материальное у нас сейчас настолько резко выросло, что чтобы его уравновесить, нужна вспышка, усиление контакта с духовным, но в первую очередь концентрация на божественном. Я работаю с больным алкоголизмом, я психолог. Имели я право помогать людям с такой проблемой. Как это лучше делать? Значит, что у вас? Ну, сейчас-то нормально. А что было до лекции? До лекции у вас была смерть поля мужчин в плане желаний. Ну, дело в чем? Дело в том, что обычно, если женщина идет, становится психологом и идет помогать алкоголикам, значит, у нее эта проблема явно есть. То есть, как бы мы интуитивно идем туда, где у нас может усугубиться наша проблема, мы ее должны, помогая другим преодолеть. У женщины, пьё, так сказать, муж начинает пить тогда, когда она внутренне не может принять унижение своих желаний. Это идет или ревность, или уныние, или обидчивость. И тогда начинает мужчина входить в резонанс и начинает пить, чтобы хоть как-то внутренне разорвать контакт или агрессию этой женщины. Вот, поэтому... что сказать Для того, чтобы мужчина пришел в порядок, вот, скажем, алког... есть алкоголик, почему человек пьет? В первую очередь, это какая-то душевная боль, которую он пытается заглушить. Душевная боль, она может сидеть подсознании, является результатом непреодоленных стрессов, результатом неправильного мировоззрения взгляда на мир. Если у мужчины повышенная ранимость, то автоматически это уже будущий курящий или наркоман, или алкоголик. Ранимость бывает тогда, когда в люб... нет мало любви в душе. Если мать не хотела жить, или очень сильно обижалась на отца во время беременности, или постоянно осуждала людей, то всё, это уже готовый будущий алкоголик. Поэтому, сказать, у него уже есть определенная наследственность, но если у его жены есть такие же, а как правило, муж и жена похожи по структуре, такие же темы, то все, дальше он уже практически неизлечим. Поэтому для того, чтобы помогать женщине-психологу, алкоголикам, в первую очередь нужно научиться любить мужчину, как ребенка, каким бы он ни был. Нужно научиться принять унижение своих желаний, несправедливость и так далее. И вот когда внутренне это из гармонии, то дальше просто разговор с таким человеком может ему уже помочь. но ну, в принципе нужно, так сказать, помогать человеку научиться преодолевать стресс, даже просто в разговоре. Иногда правильное отношение, промоделировать несколько ситуаций, помочь правильно отнестись к той или другой ситуации. Внешне, вроде это бы незначимо, но в этот момент пациент ориентируется на душевное состояние врача или психолога. И если психолог в гармонии, то тогда просто пересмотр нескольких сцен может уже дать реальное какое-то изменение. «Как вы считаете, если женщина простила мужчине, изменившему ей, сохранив любовь, но он все равно продолжает изменять ей, то должна ли она расстаться с ним и, несмотря ни на что, оставаться рядом?» Но если если она простила, то что такое прощение? Это принятие ситуации, это понимание, что он не виноват внутренне. Потому что любая ситуация в таких делах определяется состоянием партнера. Значит, если мужчина изменяет женщине, значит, внутренне как-то, чем-то она его отталкивает. Или, так сказать, какую-то агрессию к нему, или привязчивость она имеет, и он от этого убегает. Значит, если вашу привязчивость внутреннюю, которая рождает агрессию, не сняли, он будет либо болеть, либо изменять. Значит, если вы, так сказать, расстанетесь, то вы можете усугубить эту внутреннюю претензию, и с новым будут куча проблем. Или новый может быть гармоничным, внутренне правильно себя вести, и тогда брак сложится. Бывают и такие случаи. Но я хочу сказать, что когда мы пытаемся чисто внешне, технически решить наши проблемы, не желая меняться внутренне, тогда мы обречены на новые проблемы. Многие решили так, что вот если вот я написал, нужно уметь прощать. Я простила, значит весь мир должен измениться. Прощение – это первый шаг к собственному изменению. Если я простил, значит, я готов меняться. Я готов принять это как божественную волю. Но прощение – это первый шаг. А многие говорят, так всех простила где здоровье? Ну, не получается. Моему сыну 17 лет. Мне грубит, а неделю назад в компьютерном клубе ему ударили металлическим прутом по голове. Над чем не работать? И следует ли мне с ним разъехаться? Очень хочется, так как грубости жить трудно. Значит, что у вас получается? У вас смерть поля э, сына, автор – мать, презрение к людям и к себе в плане идеалов и судьбы. То есть, когда у женщины есть в плане духовности повышенная критика мужа окружающего мира, когда она недовольна своей судьбой, то это опаснейшие моменты гордыни. И что получается? Перед рождением ребенка дают ситуации, когда нужно сына привести в порядок. Женщина их не проходит. Гордыня повышенная. Поэтому, первое – У сына приятие травмирующей ситуации минимальное, уровень амбиций претензий огромный, соответственно, в первую очередь, к матери, которая через нее это все приходит. И, соответственно, он ей хамит, потому что интуитивно чувствует, что это через нее идет и хочет от нее отпихнуться. И, унижая ее, он невольно чувствует, что ему легче. Вот вот и вся схема. Значит, разъехаться или нет, это сказать вам решать, но то, что вы невольно создали сказать, такой характер – это невольно. явно ваши проблемы. Соответственно, если вы реально будете меняться с задним числом, тогда что-то может измениться. Но хочу маленький нюанс сообщить. Изменение возможно только тогда, когда исчезают виноваты. Когда исчезает ощущение своей правоты. Пока вы считаете, что кто-то виноват, Простить его вы не сможете, измениться вы не сможете. Почему? Потому что для изменения нужна вспышка любви, божественной. Любовь исключает, реальная любовь исключает понятие, так э, сказать, правого и виноватого. Потому что э, любовь, э, когда она начинает внутренне менять человека, В этот момент он ощущает божественное и переходит на божественную логику. Если он на божественную логику не уходит, а остается в человеческой. вот Двух логик соединения в этот момент быть не может. Когда человек начинает меняться, он должен жить только божественной логике. Божественная логика исключает понятие правых и виноватых. Поэтому, если вы считаете кого-то виноватым, если где-то внутренние претензии сохраняются, ваши возможности к изменению равны нулю. Внешне – да, внутри – нет. Поэтому, что получается, если у вас в прошлом есть какая-то ситуация, которая где-то вы считаете, что вот все-таки человек несправедливо отнесся, сыну вы не поможете. Вот этот момент очень важен, потому что часто человек начинает работать над собой, видит реальные результаты, а потом остановка. А дело в том, что вот как другие миры находятся в коконе, закрытые от нас, чтобы не было смешения, так от нас же закрыты дети. И пробиться через эту пленочку достаточно сложно, и хорошо, что она есть, потому что иначе наше неправильное поведение просто бы убивало детей напрочь. Поэтому детей сложно, так э, сказать, уничтожить, но и сложно очистить. Вот эта защита работает и в ту, и в другую сторону. Мне часто говорят, вот моя бабка что-то там натворила, а я расплачусь, где справедливость? Ну вот стоит человек, сказать, на, на улице, Мальчик выстрелил из, из рогатки, попал ему в лоб камнем. Где справедливость? А тут тут, тут как бы по-другому вопрос стоит. А, сказать, если выстрелил из рогатки, попадет в лоб ему камушек или нет? Попадет. Так вот, это законы физические. И говорить об их несправедливости бесполезно. Если пилот ведет самолет и не справился, и самолет упал, то логично предположить, что упали все пассажиры. И здесь понятие «справедливо» не работает. Ну вот, они вместе в одном самолете. также и мы сидим, вот сказать, в семейной нашей карме. И поэтому, если кто-то нарушает, то за него дети в какой-то степени расплачиваются. А потом он расплатится за них. Не сразу, но расплатится. Это первое и второе. Если ребенок чистый, и грязь в него не входит. Она сидит рядом, а потом она возвращается. То есть идет облегченный вариант. Поэтому, насколько мы... Внутренние чисты настолько на нас сложнее загрязнить. Но, еще раз говорю, наша чистота, первое правило, когда пробивается наша чистота, повышенная привязанность к другому человеку. Все. Тогда мы активнее пачкаем его и активнее берем грязь на себя. Поэтому момент вот этого внутреннего одиночества и соединения с Богом, это как бы залог здоровья. Вот этот момент очень важен. Если мы не можем представить расставание с близким человеком ни под каким соусом, все, это уже серьезная проблема. Как продвигается идея с расшифровкой кругов на полях? Замечено, что в мире стало больше данных рисунок, да и рисунок усложнился. К чему бы это? Ну, сказать, по моей версии, вот мне присылают сейчас на интернет э, круги, когда я буду в форме, вот пока у меня нет ощущения, что я могу сесть за расшифровку. Вот. Если у кого-то будет э, информация по кругам, можете сбросить мне на сайт вот. И ну вот я посмотрю как по состоянию я хочу все-таки ввести раздел круги на полях и дать их хорошофр потому что в книжках я ничего не рисую не пишу а вот на сайте я думаю это будет возможно потому что то что идет информация серьезно это несомненно вот но а насколько я сумею это я не хочу сказать что я вот сразу пойму как модель я напишу через какое-то время посмотрю подтвердилась информация или нет кстати по поводу сайта Мнение о 10-11 книжке вы можете, так сказать, присылать на сайт графа «Вопросы». Просто мне интересно, вот почему? Потому что 10-11, если вы заметили, я написал уже... До этого, оказывается, я занимался технической литературой. Я просто гнал текст, информацию, потом мне стало жалко людей. Я понял, что надо как-то еще литературно пытаться обрабатывать. Вот я попытался это... Не знаю, как у меня получилось. Это первое. Второе. Я решил этот цикл диагностика кармы закрыть, завершить его 12-й книгой. 13 как-то писать писать несподручно. Поэтому, в принципе, еще хочу написать книгу. Этот цикл больше уже не продолжать. Дальше, может если если увижу смысл, если будет новая информация, уже, скажем, что-то можно еще. Но, как бы, вот этот цикл уже, я понял, так сложился. Вот. Дальше, по поводу интернета. Прием у меня идет редко. Я сейчас заменяю прием семинарами, информация о семинарах и о приеме на страницах интернета. То есть человек, который... Так сказать, вот несколько записок были, как попасть на прием. Первое, для того, чтобы попасть на прием, нужно ознакомиться с книгами, посмотреть видеокассеты, чтобы просто меня понимать. Я с женщиной недавно говорю на приеме. Я говорю, сколько вы книг прочитали? 9. Я говорю: "Как свето смотрели?" Да. Я говорю: "Вы знаете, кто-то из нас чего-то не понимает. У вас поле, понимаете, как у младенца, то есть который не читал ни одной моей книги. У вас завал, и вас явно никаких изменений. Вот поверьте мне, у вас поле как у человека, который только там посмотрел, прочитал обложки". Но она так стесняется, говорит: "Ну, я очень быстро просмотрела". Я говорю: "Ну, понятно". Так вот, я говорю, вы же у себя, так сказать, и деньги и время отнимаете, поверьте мне. То есть вам нужно сделать попытку, а я буду смотреть, почему у вас не получилось. Вот в чём смысл приёма. А если вы думаете, что я пролечу по воздуху, и вы улетите вслед за мной, то наивно. Вот. Поэтому информация о приёме, графа приём, информация о семинаре, семинар. Вся, потому что сейчас всё решается через интернет, быстро, легко. Так что, э, я думаю, это будет самый лучший вариант контакта. Значит, по поводу приема, человек там может в графу сказать, «прием» там, или просто посылать конкретно свой телефон, фамилию, проблему, и дальше это уже будет решаться. Или там будет телефон, по которому можно будет записаться. Потому что часто спрашивают, я это сообщаю. Идем дальше. «Несколько лет работаю над собой, посещаю ваши выступления. Мне предсказали смерть в автомобильной катастрофе этим летом, травмы головы». Сказали, что шансов изменить ситуацию нет. Не понимаю, почему. Что я сделала не так? Подскажите, пожалуйста. Сейчас неплохо. Что было до, до вчерашней лекции? Была смерть в поле ребенка. Автор – мать. У матери многократное пожелание смерти людям в плане судьбы. У матери принятие травмировочной ситуации было семь крестов. Полностью закрыто. То есть, внутренняя загрузка. Что такое благополучная судьба? Это, во-первых, огромная, так сказать, ценность, она выходит за пределы жизни. Поэтому когда человек, скажем так, убил другого из-за своего благополучия, он впечатывает там на 5-7 поколений тему благополучной судьбы. Люди гибнут, увечатся и так далее, и так далее. Или не принял крах благополучной судьбы, полез в петлю. Или мечтал всю жизнь о стабильности. Вот мечта о стабильности, она тоже зацепляет за благополучную судьбу. Почему? Потому что любая мечта неправильная. она, это борьба с волей Всевышнего. Поэтому тот человек, который умеет принять изменения в своей жизни и готов к ним, этому уже легче снять зацепку за благополучие. Поэтому мечта о домике, о участочке, о мерседесике, о бентли, она, если на ней долго, так сказать, концентрироваться, может потом дать проблемы по здоровью. То есть нужно... Принимать любую судьбу, нужно а, не мечтать о том, чтобы что-то получить, а нужно отдавать энергию и в данный момент это получать как бы хоть виртуально. То, что написал а, сказать, в 11 книжке Тост, мы все ждем чего-то от судьбы, но ну, не нужно ждать от судьбы, нужно идти навстречу судьбе и брать. То есть сидеть и ждать не надо. Так вот, вот эта тема благополучной судьбы, вот тут записали записку, почему, когда человек меняет климат, он часто выздоравливает, потому что это изменение по судьбе. Я приезжаю в новую местность, я должен не адаптироваться, у меня идет вспышка энергии, я начинаю меняться, потому что среда другая, и я меняюсь, соответственно, этой среде. И вот эти изменения внешние могут вызвать и внутренние изменения, после этого я выздоравливаю. Вот почему люди так любят путешествовать, потому что попадая в новое место, я хочу или не хочу, я меняюсь. Самый путешествующий народ в мире – это немцы и японцы. Потому что это самое консервативное в мире. Немцы уже воют от своей стабильности, от своего порядка, и готовы бежать куда угодно, и в Америку, и в Канаду, и в Испанию. А японцы там, сами понимаете, там как... Я 10 лет назад читал, что японцы не повысили в должности. 5 лет назад он опоздал на 3 минуты на совещание. Это же несчастная нация. То есть, представляете, то есть что... Не зря там и рождается вот такая невероятная агрессивность, потому что вот такой механизм абсолютного подчинения, он рано или поздно кончится взрывом. Нельзя так с людьми живыми обращаться. Почему они сейчас начинают пить все, почему они в очках? Это же очень серьезные признаки. Почему они не так тянутся к русской культуре? Вот для спасения. Сейчас в мире очень много случаев аллергии, много аллергичных детей, что означает этот сбой в иммунной системе. падает принятие травмирующей ситуации. Значит, нужна травмирующая ситуация на физическом плане. Аллергия – это как бы щадящий вариант болезни. То есть, постоянная неприятность, но вроде бы здоров. Вот и все. Очень часто советуете пере... прочитать Библию. Я сама живу в республике, где главенствующей религией является ислам. Но испытываю большой интерес к христианству. Скажите, в чем переводе лучше читать Библию? Назовите имена автора. Очень хочется прочитать. Дело в чем? Дело в том, что В принципе, я не, не настолько компетентен, чтобы советовать именно автора. Второе, я читал различные издания Библии. В принципе, все достаточно хорошо выглядят. вот а Часто спрашивают, вот я мусульманин, а все молитвы на арабском языке. Я не понимаю слов, и вот как мне молиться? Дело в том, что в, в этом даже есть плюс определенный. Потому что Молитва – это обращение к Богу, это желание соединиться с, с Ним, ощутить любовь. И когда здесь думаешь, то э, это хуже. Потому что, чтобы ощутить Божественное, нужно отстраниться не только от материального, но и от духовного. То есть нужно где-то перестать мыслить. Поэтому, когда молитва произносится как стих на распев, это лучше, чем когда человек думает, там излагает какие-то свои там просьбы, требования или просто читает молитву. Это с одной стороны. С другой стороны – мусульманином может стать тот, кто признает всех пророков. Пророком считается Авраам, Моисей и Христос. И значит, все, что говорил Христос и Моисей, Ислам признает по сути. Поэтому, когда человек молится, даже на арабском языке, он должен понимать, так сказать просто перечитав Ветхий и Новый Завет, сказать он должен понимать, что это все фактически составляющие части Корана, мусульманства, и значит, Суть того, о чем говорил и Моисей и Христос, она находится в Коране, и суть это заключается в главных принципах. Это устремление к Богу, непрерывность любви к Богу, это умение отдавать любовь в окружающий мир и заботу, и энергию, это, это готовность меняться. То есть все основные принципы в каждой религии существуют. Но почему религии сталкиваются? Потому что, как только религия обрастает организацией, организация – это понятие финансовое, а значит, паство а значит, борьба за интересы, вот тут и начинается размежевание. Поэтому религии, по сути, одинаковы, и это все понимают. А по форме любая организация должна жить, и значит, она будет, соответственно, себя вести, и, соответственно, она будет больше цепляться за форму, сказать чем за содержание. Поэтому я считаю, что в этом плане, чем мощнее религиозная организация, тем больше она обрастает догмами, так сказать принципами, правилами, и в ней меньше божественного, больше человеческого. Поэтому я думаю, в мире сейчас как бы меньше людей ходят в храмы, а больше называют себя верующими. Потому что вера в Бога – это умение, так сказать, в этом плане революцию, опять же, совершил Христос, который говорил, что вера в Бога – это не хождение, так сказать, по всем, так сказать не соблюдение всех правил, не хождение по храмам, а вера в Бога – это умение любить. Если этого умения любить не будет, ничего, никакие соблюдения, никаких этих самых, не спасут человека реально. Я думаю, от этого надо исходить. У меня часто немеют руки. Сегодня ночью проснулся от того, что онемела вся левая часть тела. Руки и ноги я не чувствовала. В чем причина? Так, проблемы с детьми, автор-мать, презрение к себе в плане идеала То есть были глубинные сильные недовольства собой, когда раскачка шла основных тонких планов. И вот эта программа самоуничтожения, она э, приводит... К, что, про, программа самоуничтожения приводит к потере, э, снижению любви и энергии. А когда идёт уменьшение энергетики, то резко тормозится обмен веществ, и дальше начинает неметь суставы и прочее. То есть всего-навсего снижение обмена веществ – это падение энергетики. Но здесь нюансы, так сказать когда человек долго где-то недоволен чем-то, вот что такое недовольный чем-то? Это означает, он перестаёт это любить. Вот я как-то раньше не думал, недовольство для меня – это была агрессия. Потом я понял, если я недоволен чем-то, значит, я это не люблю. Я остановил любовь. Мы подсознательно любим непрерывно весь мир. Мы светимся. Как только я что-то не люблю, то есть я недоволен этим, все, начинается у меня проблемы. Поэтому вспоминайте все моменты, когда вы тормозили чувствовали любви, к чему, и проходите заново. То есть просто в каких-то аспектах у вас есть те моменты, которые вы не любите. И в вашем ребенке это будет усиливаться. Значит, вернитесь, посмотрите. Причем, что интересно, вот я на одной из лекций говорил, что я зашел в спальню, и она мне не понравилась. Вот я перестал любить. И я начал задыхаться через пять минут, кашлять, думаю, что такое. И вдруг я понял, что... сказать нужно быстро изменить отношение к ситуации. Но парадокс заключается в чём? Мне потом спальня понравилась. Оказывается, над кроватью был шкаф, который нависал. И мне не нравился именно этот шкаф, потому что он давил. А подсознательно я всё это перенёс на спальню. Когда этот шкаф был убран, и осталась просто кровать, мне спальня понравилась, хотя она и небольшая. Значит, что получается? Отказ от любви часто – это результат нежелания двигаться, что-то делать. Что? Не нравится, попытайся перестроить, изменить. Одно сделай, другое, третье. Тот человек, который э, не хочет отдавать энергию, не хочет пытаться изменить ситуацию, которая ему не нравится, обречен на отказ от любви. То есть отказ от любви – это результат слабости, потери, нежелания э, отдавать энергию. Это в, в какой-то степени э, вампиризм. То есть тот человек, который получать, привык и не хочет отдавать, он легче отказывается от любви. Значит, умение отдавать, умение изменить ситуацию, оно и позволяет нам любить. То есть слабый человек и пассивный будет отказываться от любви. Он будет и осуждать, и обижаться. Поэтому это применение к нашей стране. Мы должны предпринимать постоянные попытки к собственному изменению, к изменению нашей страны. Я пытался соседей в подъезде, ну гадят в подъезде, плюют и так далее... Там, хоть какую-то сумму собрать, чтобы этого не было. Никто не хочет. Нам должны. Пускай они делают. Но пока эта философия есть, пока будут проблемы. То есть человек не хочет там 30-40 рублей отдать на чистку подъезда, одновременно дико обижается на всю страну и на всех. Одно связано с другим. А вот когда мы э, перестанем ожидать благ, когда мы будем сами стараться что-то сделать в этом плане, А, сказать Вот это то, что называется народная активность. Когда мы поймем, что нужно контролировать а, сказать на наши законы, нужно участвовать в этой жизни. Не только, сказать чтобы была чистая парадная, но чтобы была чистая страна. И вот эта активность, которую мы должны, и я не сомневаюсь, придем. И в этом плане очень много значит интернет. Информации легче и что-то обсудить, и объединиться. А, тогда и страна будет другой. но тот принцип который у нас вот халявный мечта о халяве то есть социализм получить не заработанное вот смысл поэтому социализм всегда говорил у нас бесплатная медицина халява на самом деле это было как мне когда сказали что это ложь я я был я говорю как же это ложь вы говорите что ложь у нас бесплатная медицина а мне человек говорит дорогой я живу на западе ты говоришь что у вас бесплатная медицина Это, это гнусная ложь. Потому что вы получаете 100 рублей, а я получаю 2000 долларов. Из этих 2000 долларов я 100 долларов отдаю за медицину, а вы отдаёте 1900 долларов. И вам объясняют, что это бесплатно. У вас же всё отбирают. Вот весь механизм. Но на, нас долго грей Бесплатно это, бесплатно то. Государство заботится о советском человеке. Оно никогда о нём не заботилось. Этот человек посредством государства решает свои проблемы. Посредством государства. Само государство – это ничто. И когда люди это понимают, тогда, сказать, они говорят, я плачу налоги, я должен видеть результат а, тех денег, которые я плачу. И это мышление сейчас у нас раскрывается. Люди говорят, платы на ЖКХ повысились. Повысились неимоверно. Уровень упал. Значит, что-то тут не так. Значит, давайте, давайте смотреть, требовать, писать в газеты и прочее. То есть отношение меняется. А, с одной стороны повышаются попытки как-то изменить ситуацию, а с другой стороны а, нет ненависти, потому что энергия идёт либо в ненависть, и от от отречения от, от любви, либо в попытки. И именно тот человек, который привык что-то делать, который привык менять, он старается изменить и окружающий мир и себя, он достигает успеха, и так тому человеку некогда обижаться. Так, США, ислам, конфликт полюсов, материального и духовного. По-вашему, выходит, что в западных религиозных институтах нет духовности? Дальний Восток, Китай, Япония, Корея теряют духовность? Дело в том, что... Что значит западные религиозные институты? Начнем с того, что на Западе религия отделена от государства. Значит, отделено от государства вместе с религией понятие нравственности, которое в основном практически религия и даёт. И западный человек ориентируется в своей личной жизни на уголовный кодекс. А там свобода нравов неимоверная. Поэтому западное общество должно было отделить религию с государством, но суть религии, нравственность, любовь оставить в государстве. и, наоборот, усилить внимание к этому. Государство западное, я считаю, должно было отделить религию как организации, но как нравственность и вера в Бога общество этого не должно терять. Общество отделило, результат виден. В исламе многие исламские республики являются религиозными, и это дает... тоже огромные минусы, потому что когда религия у власти, это всегда рождает повышенная агрессивность, э, сказать политики начинают использовать религию в своих целях, и мы это видим с исламом. Это дает огромные проблемы и возможность и Третьей мировой войны в том числе. Но плюсы, что когда религия связана с государством, то тема нравственности, э, воз, сказать, элементарных для начала сексуальное воспитание детей, молодежи, отношение к э, Как, таким понятием главным как э, э, приан ну э, что такое грех это воровство это грабеж это прелюбодеяние это гомосексуализм да это грех почему потому что Когда человек нормальный тяготеет к гомосексуализму, он, он обрезает у себя потомков, получает за счет этого энергии, у него даже все раскрывается. Это как наркотик, как искушение. Становись голубым, у тебя, тебя все будет лучше, да. Но эта тенденция – это в конечном счете гибель общества. Поэтому поддержание таких тенденций самоубийственно. И в этом плане ислам гораздо более последовательно ведет себя, чем западное общество. И поэтому вполне естественно такой конфликт а э, религия которая находится религиозные институты которые находятся на западе они борются за свое выживание и насколько это видно и свою нравностьдержитт вот как бы в, сказать в закрытой такой в закрытом пространстве о том что государство должно проповедовать если не религию то главную суть религии любовь э, сказать смирение, сексуальное воздержание. Об этом как-то никто не говорит. И вот это определенная трагедия западного общества. Естественно, будет конфликт. Этот конфликт закономерен. Китай, Япония и Корея. Дело в чем? Почему в Японии сейчас растет количество самоубийств в два раза выше, чем в Китае? Почему в Японии сейчас в Токио 40% людей одиночки? То есть идет кошмарный процесс, по сути. А схема очень простая. В Токио равновесие между духовностью и материальным было, ну, сказать, веками постепенно шло, и всё было нормально. Приходит Америка, побеждает Японию и насаждает японские японскую в японской экономике американскую модель экономическую. Идёт стремительный экономический прогресс. Вот накопленная веками, так сказать, духовность, вот это единение С, так сказать, четкие нравственные принципы, которые позволяли выжить японскому народу. И вот этот накопленный слой духовности и обеспечил колоссальный экономический рост. Но вся энергия стала утекать в экономику, в развитие, в дисциплину, сказать, в процветание физическое, а душа начинает вырождаться. Начинается отказ от японских ценностей. в сторону западной модели. Но в Америке-то живут люди внутренние, гармоничные. Они по прошлым жизням жили на Востоке, а в Японии этого нет. Её-то тема другая. Им нужно накапливать духовность. Они ушли по американской модели. Значит, и Китай. Китай в этом плане ещё как-то сохраняет свою специфику. В первую очередь, Япония, поддавшись, так сказать, нажиму Америки, стремительно вырабатывает свой внутренний потенциал. И значит, в ней начинает нарастать программа самоуничтожения. И эта программа самоуничтожения может дать Японии и катаклизмы на уровне, так сказать, зем глобальном, и проблемы с детьми. Сейчас дети становятся агрессивными жестокими, не подчиняются родителям, чего никогда не было в Японии, и так далее, и так далее. Поэтому говорить о духовности Востока сейчас весьма сложно. Можно говорить в какой-то степени о в Индии Китае, которые все-таки носят еще какую-то свою культуру, и вот арабские не зависят от э, американского образа мышления. Что происходит при мироточении икон? Почему иконы иногда плачут кровавыми слезами? Но вы знаете, что э, Для того, чтобы это объяснить, мне как-то нужно попытаться посмотреть это, сопоставить, у меня такой практики не было. Но я думаю, что дело в том, что когда человек... Вот на говорят, на икона. Когда человек внутренне концентрируется на чём-то, идёт взаимодействие. Любой неживой предмет, он имеет чувство. Я обалдел, когда начал когда увидел, что, скажем, моя машина реагирует на меня эмоционально. Откуда у неё эти эмоции, трудно сказать. Но я понял, что когда человек... общается с неживым предметом, происходит на тончайших планах резонанс, и идет быстрое научение. Уже сейчас исследователи заметили, что компьютер э, умнеет, он начинает как бы свою личную личное отношение выдавать. Причем чем умнее владелец, тем умнее компьютер. То есть идет несомненная связь. И когда человек молится, глядя на икону, то возникает как бы канал с божественным, и поэтому могут происходить такие чудеса. То есть весь смысл не в иконе, а в той энергетике, которая создана людьми, которые, собираются возле иконы, концентрируются на Божественном. Но детально мне об этом механизме говорить сложно. Так, столько записок. Давайте завтра никакой теории, только записки. Как? Или теории? Ну, тогда по ходу, по ситуации. Опять песни будем? Будем? Хорошо. кстати Выступление следующее, меня просили подсказать, чтобы не было лишней суеты. 28-29 сентября предполагается здесь выступление с отчетом о последних так сказать, событиях в других мирах. Посмотрим, что там получится. Вот. так Переходим к запискам. Как попасть на прием или семинар, это мы говорили. Я сама врач-гомеопат. Прошу вас ответить на вопрос. Всех ли больных, которые обращаются к нему, имеет право лечить врач? Будет ли наказание врачу, если не не не принять или не помочь больному? Дело в том, что когда человек лечит тонкие планы, то... его ответственность повышается. Во-первых, он сам должен быть гармоничным. Во-вторых, он внутренне должен соблюдать этику по отношению к пациенту, не влезать в его судьбу. То есть желать пациенту здоровья нельзя. Он сам должен свое здоровье заработать. Можно помогать ему, создавать фон для обретения здоровья. Поэтому, когда врач, когда целитель, скажем, помогает другому, он должен внутренне... Внешне он помогает, а внутренне он должен говорить, если Богу угодно, он выздоровеет. То есть отключить себя от помощи, иначе он перетянет на себя. Или э, человеку, скажем так, э, сказать, у него особенности характера, может вылечить только болезнь. Его, его душе может помочь болезнь. Гомеопат лечит душу? Нет. Он будет вытаскивать тело, его физическое состояние, энергетику. Значит, с душой могут проблемы усилиться. Кто ответит? Гомеопат. Поэтому я в таких случаях говорю, если вы занимаетесь этим, то внутренне нужно корректно относиться к пациенту, то есть допускать ситуацию, что вы ему не поможете, и принять это раз. Второе, врач выполняет долг. Вы выполняете вы его не лечите, вы ему не помогаете. У вас есть конкретные рекомендации, вы их выполняете. Вот в таком аспекте, я думаю, вред будет минимальный. А если врач сам как бы ищет формы, способы лечения, то тогда в этот момент врач должен быть находиться в том состоянии, где для него душа первичная. Если он внутренне гармоничен, тогда э, при своей гармонии он может искать средства для излечения пациента, в том числе и физического, и это не будет опасно. То есть первый толчок должен быть гармоничным. Если же врач только чисто технически хочет помочь и на этом концентрируется, не имея внутренней гармонии, то, вероятно, это может, может дать проблему. Так... так вот я смотрю на столько записок и думаю давайте поработаем над собой значит потому что записки записками значит давайте попробуем посмотреть зал так вот эти записки мы отложим чтобы они все не перепутались Мы с женой занимаемся буддийскими медитациями. Хочу стать учителем рейки. И э, э, жена сейчас съездила в Индию, к Далай-Ламе 14-му. После Индии отношения резко ухудшились. В чем причина нашего конфликта? А у жены пошла пошли... Вот многие, кто съездят в Тибет, э, начинается разводы. Э, одна женщина говорит, э, все, кто съездили в Тибет... Все развелись, говорит, все мои знакомые. Я посмотрел, в чем дело. А, идет мощнейшая концентрация на высших желаниях, на духовности и прочее. Я смотрел, можно ли это связать с буддизмом. В какой-то степени можно. Вот тут, это моя модель. Я еще раз говорю, я, я перестал говорить вот это так и так. Я говорю, излагаю свои мысли, а потом подтверждаю их или нет. Но общее направление многим не нравится. что как бы у меня больше предположительно, но тема настолько серьезная, что излагать ее категорично я не имею права, но вот сейчас в каждой религии в мире есть кризис. Это понятно, это видно. А, в этом плане каждая религия говорит, вот вот наши принципы, а вот ваши и прочее. Вроде бы буддизм, очень многие сейчас идут в буддизм. Почему? Потому что там нет вот этого, Бог нас спасет и в загробной жизни нам будет хорошо. Там, говорится, вот сейчас меняйся, старайся, обретай состояние просветленности, и будет все хорошо. Вроде бы прекрасно. И как раз-то буддисты, как как бы вроде бы и внешне, более миролюбивые, более спокойны как-то и буддизм, вот, сказать, вот нет осуждения других религий. Ну вот, обрети это состояние просветления, пожалуйста, и, сказать, ищи его, стремись. То есть, все вроде бы великолепно, но... но. это состояние во-первых трудно э, сказать определить конкретно когда мы знаем что нужно определи, э, э, устремляться к творцу это это понятна цель а здесь обрести состояние а каким оно должно быть а что для этого сделать и начинается начинается концентрация на каком-то состоянии это состояние может быть просто высшим желанием а высшее желание это что это в конечном счете желание нашего тела это сексуальность и получается что буддизм неизбежно может спадать в, в такой элемент оккультизма, когда вот желание высшее не закрывается, то есть нет отрешения от своих желаний, хотя весь буддизм вроде бы говорит о срединном пути, что нельзя быть аскетом, но и нельзя погружаться в человеческое, то есть все правильно, все совпадает с другими религиями, но вот то, что как бы нет Бога, а есть вот это внутреннее состояние, я думал, а почему в буддизме, как бы отсутствие Бога? Я понял, скорее всего, потому что в Индии сказать вот это колоссальное знание о мире и философии породило такое огромное количество богов, там можно перепутать, кому молиться. Поэтому буддизм решил отказаться от поклонения всем этим сказать, уже языческим как бы, сказать, богам и стал концентрироваться на состоянии. Но концентрация на состоянии может постепенно уводить от божественного и все больше будет усиливаться со временем аспект наших высших желаний – Значит, будет усиливаться ревность, и могут начаться проблемы. Судя по всему, это и происходит. Поэтому, и еще один момент. Я читал книжку, где Далай-Лама, там связь эмоций человека с болезнями. И он рассуждает как умнейший человек, но совершенно не религиозный То есть, это мышление блестящего ученого, человека с аналитическим складом, но... религиозного там нет вообще. Да, буддизм – это религия без Бога, но настолько чисто технически рациональное мышление, оно, я считаю, может иметь свои проблемы. Оно как раз, я считаю, тоже говорит о какой-то определенной степени сползания буддизма в науку, в технике и, значит, и сказать, идет не соединение науки-религии, а перетекание религии в науку, соответственно, с определенными проблемами. Так что, я думаю, что те, кто считает, что буддизм – это панацея, медитация, они просто одну проблему меняют на другую. Но это, так сказать, время покажет. Значит, смотрим, что сейчас в зале. Тема судьбы идёт. Откуда она идёт? То есть, тема судьбы не закрытая. Она связана с нашей страной. С каким временем? как ни странно с войной. А идёт где-то сорокового года многократное семнадцатикратное пожелание смерти другой стране, другим людям из-за унижения судьбы. Но то, что во время войны э, сказать, сначала до войны подготавливали образ врага, ведь э, если социализм не имеет э противоположности, Если социализм отказывается от идеи борьбы противоположностей, если социализм пытается устроить рай на земле, бесконфликтное общество, то тогда энергии нет, и чтобы она появилась, что нужно сделать? Если нет конкуренции, если люди не хотят работать, то нужно найти причину, по которой их можно было бы заставить работать. Поэтому социализм такую причину нашёл враги. Есть враги внутренние, есть враги внешние. Внутренних надо уничтожать, к против внешних надо бороться. А чтобы бороться, нужна высокая экономика, значит, есть идея борьбы. Всё, работайте, иначе там враги нас победят. Вот эта идея поиска виноватых, она подготовила Вторую мировую войны Есть главный враг, его нужно сокрушить. И во время войны, когда, сказать, пошел распад судьбы, вот эта ненависть, которая воспитывалась вольно или невольно, э, так сказать, верхушкой страны, это умение, наука ненависти, как была книжка, судя по всему, в нас сидит очень сильно и до сих пор влияет на наши судьбы. Поэтому давайте сейчас... В первую очередь, как я думал, что-то выйдет другое, но почему-то оказывается в наших генах, в нашей памяти сидит ненависть к другому народу из-за унижения своей судьбы. А ненависть к группам людей в плане судьбы – это катастрофа. И, судя по всему, это достаточно сильно влияет до сих пор на наше общество. Значит, предлагаю пересмотреть отношения и к войне, и к ситуации, и к другому народу, и мысленно малейшие претензии к другим, Национальностям, народам и странам просто снять, когда шло унижение нашей судьбы. Прошу. Еще один момент. Вот в э, потомках есть моменты проблемные и я смотрю, с чем это связано. Это связано с ощущением своей правоты и как бы с критикой мира остальных людей. Это вот как раз тема высшей духовности э, других миров. То есть, э, скажем так, для того, чтобы контакт с другими мирами, э, сказать, с будущим был нормальным, Степень претензий должна в этом плане быть минус 20. На нынешний момент она, о, минус 20. Я вас поздравляю. Ну, значит, тогда, тогда домашнее задание. Значит, все моменты критики мира, недовольства миром, осуждения, то есть неприятие Божественной воли. Вот над этим поработайте, а завтра я посмотрю результат. Спасибо, до свидания.